Глава 9. Русские сербы братья. Освобождать, держать курс трёх кабельтовых от своего берега. Раздалась команда капитана и под доском палубы затопали башмаки матросов. Команда Егерей вся целиком уместилась на флагмане небольшого речного отряда на Голиоте Дунаевец. Был он размером немного меньше, чем идущий за ним неустрашимый. Уступал он ему и по количеству орудий, и по их калибру. Но, как в свое время отметил сам Кунгурцев, этот старичок превосходил присланного из Подзово собрата и по своей маневренности, да и по скорости хода. Имел он еще при этом и меньшую осадку, что было немаловажно для такого типа плоскодонных судов. Учитывая, что Егерям предстояла высадка на вражеский берег, на неустрашимый перешла вся обордажная команда с судов, и места Егерям, чтобы расположиться на палубах Дунаевца, теперь уже хватило всем. 300 верст с хвостиком, говорите? Лейтенант посмотрел на озеро. Да, подтвердил поручик. Совершенно верно. Это место будет не доходя железных ворот, где-то около 50 вёрст. Левую руку у нас куделин и прахова останутся, а потом еще вёрст пятнадцать, и мы станем проходить мимо тракта на Неготин, Вот там уже и до нужной нам Слатины будет недалеко. Знаю я эти места. Кивнул конгурцов. Там по Сербскому берегу еще речка Тимах будет. А после нее несколько вёрст хода вверх, и Дунай на два рукава разойдется, образуя большой остров. Я около него в сентябре месяце два кочебаса потопил которые на правый валажский берег турецкую пехоту переправляли. А ещё отряд меня скрыться успели. Как раз, кстати, они в эту речку тогда-то и нырнули. Не стал я их в ней преследовать, маловато там места будет для моих галеотов. Хотя так-то устье широкое, да и глубина в нем немаленькая. Мы для себя там немного лагом все промерили. Дошли до какого-то села и потом опять на Дунае вернулись. Да интересные места согласился с ним озеров. В этом балканском треугольнике сразу же три османских провинции сходятся: видинский Санджик от Болгарии, южная Валахия и нижский пошалык от Сербии. Не так давно здесь прокатилось народное восстание против османского гнета, которое было турками жестоко подавлено. Не зря они постоянно в этих местах свои военные формирования располагали. А сейчас так и вообще настороже держится, коль наши войска совсем недалеко. Так что нужно быть очень внимательными. Если уж и не на реке, так на берегу это точно. Конные разъезды регулярной кавалерии акинцжиды и сипахов тут постоянно по берегу рыскают. А в крупных селах гарнизоны из -за забов и левендов наемников. Приставать лучше у островов, согласился с ним Кунгурцев, уже неплохо изучивший эти места. Здесь больших островов очень много. Они некоторые из них густым лесом поросли. Со своей стороны в укромной бухточке к ним причалить, так ведь ни один турок нас там не разглядит. Так далее и поступали. Никаких происшествий за время перехода не случилось, и уже на восьмой день плаваний отряд проходил напротив устья реки Тимок. На дневку встали у того большого острова, про который прежде уже рассказывал Кунгурцев. Мыстро приготовили пищу, и пока моряки рассчитывали форватер, пообедали и завалились спать. Высаживаться на вражеский берег, решили ночью. Здесь был глухой тыл, и пока турки не насторожились, оставалась надежда все сделать тихо. К вечеру пошел мелкий снежок, свинцово серое низкое зимнее небо было сплошь закрыто тучами, и стемнело очень быстро. Всё, Алексей, время. Отчаливаем. Нам еще через Русло нужно на ощупь пройти, как бы не промахнуться, обратился к командиру егерей Кунгурцев. Тот в это время проверял своих солдат: у всех ли подогнаны маскировочные халаты, обёрнута ли белой бязи фузеи что цара, не звенит ли при прыжках амуниция. Все выявленные замечания устранялись быстро на месте. Старослужащие помогали молодым, шла рутинная отработанная уже сотни раз работа. Раней Салёжком махнул рукой. На в марш. И цепочка белых фигур побежала к судовым сходням. Путь до берега занял более 3 часов. Галеоны шли медленно, время от времени рыская по курсу. Было совершенно непонятно, как здесь вообще можно ориентироваться. Однако уже ближе к полуночи на расстоянии десятка саженей показались деревья и заросли ивняка на берегу. Про руля отдал команду конгорцев, Одерживай, одерживай, помалу! по снизил скорость и приблизился к берегу. Отдать якорь. Шлюпку на воду. Швартовочной партии в шлюпку. Пятеро матросов первой партии во главе с Захарычем завели на берег швартовочный Конец. На судне подняли якорь, и с присоединившейся к ним второй швартовочной партии моряки подтянули Дунаевец к берегу и закрепили его. «Ну, с Богом, братцы. Егеря, сбежав по сходням, рассыпались по берегу, приготовив свое оружие к бою. Вокруг все было тихо. Лёшка довернул дуло штуцера чуть вправо и взвел курок. Из зарослей кустарников выскользнули две белых фигуры. "Свои, ваш брать? Вроде бы тихо вокруг, и свежих следов нигде нет", доложился главный следопыт команды Фёдор. Здесь я чуть левее наискосок, удобный проход от самого берега есть. Я там Степана, с Никитой и Борьку без зубов оставил. Можно смело идти, Алексей Петрович. Хорошо, кивнул Егоров. Федор, забирай всю свою передовую пятерку и двигай впереди нас в шагах в двухстах. Будете теперь головным дозором команды. Ушка, тебе с Осипом идти боковым слева в двух десятках шагов от основных сил. Трифон, Берельёнку выидёт справа. Потап, Ты с Игнатом в полусотне сзади. Ну, все, братцы, легким бегом марш. Команда из двух дюжин стрелков в центре расставила вокруг себя словно щупальца охранения и заскользила вперед по неглубокому снегу. С каждой минутой она удалялась от судов с их огневой артиллерийской поддержкой. Теперь же вся надежда могла быть только лишь на себя. Как, нам в такой тьме свою деревню-то найти? Глубоко дыша, на бегу переживал озеров. Мы ведь почитай наугад к этому берегу подошли. Ни сгивить не было ничего видно. Мишель, говори меньше, дыхание собьешь, Всю нашу команду затормозишь. Буркнул Лешка, но присмотревшись к этой бегущей одетой, как и все вокруг во все белой фигуре офицера, сам про себя его пожалел. Нам-то что? Мы-то ведь к этому делу привычные, сотни верст вот так же на боевых, да на учебных выходах уже намотали. А порутчику и физически, да и морально, ох, как непросто сейчас. Но ничего, держится все таки контрразведчик. И он чуть сбавил темп. Миш, наше дело сейчас это по прямой от берега верст на пять поживе отбежать. Тут уже возможности встретить конный разъезд будет поменьше. Да и наткнуться на дорогу или на какое-сельцо мы вполне можем. А уже от и плясать далее будем. Узнаем вот у местных, что это за село, и по нему или же сами сориентируемся, ну, то есть узнаем, где мы находимся. Или опять те же местные помогут нам и покажут то направление, куда бежать надо. Эти местные ведь сербы, а у нас вон свой жиവൻ в команде есть. Договоримся сейчас со славянами. Илёшка кивнул на бегущего чуть впереди Милорадовича. Понял? кивнул Озеров и резко выдохнул. Лишь бы эти местные нас тут резко властями после не сдали. Ну нет, не согласился с ним Егоров. Это же сербы Мишель, сербы. Плох этот народ, господин поручик, знаешь. Да и мы ведь не дураки, присмотримся, к кому можно в дом заходить. Нам представитель от местной власти тут вовсе не нужен. Какой-нибудь там пастух или простой селянин, вот это да, вот это самое оно будет. Из темноты вынырнул Степан. Ваш, броть, Федор Евграфович прислал к вам доложиться, что впереди небольшая дорога идет. Мы около нее сейчас залегли, а свежего следа на ей вообще нет. Ясно, кивнул Лешка, — Веди нас к ней. Команда вперед! Эта дорога действительно не была центральной. Обычный, набитый копытами и ногами крестьян проселок, прикрытый сейчас сверху снежком. Но, как известно, все дороги ведут в Рим, и значит, как минимум на одном ее конце сейчас был должен находиться какой-нибудь населенный пункт. Вот только знать бы теперь на каком. Лево, право, право, лево, решал загадку Егоров. Наше дело правое. Пришла в голову какая-то отдалённая сумбурная мысль. «Все, мы идем вправо. Дозоры растянуть вдвое, всем держаться сторожка. Вперед!» И опять потянулись версты пути вдоль проселка. Через пять-шесть верст, когда Егоров уже думал дать своим стрелкам передышку, от головных пришла новая весть. Впереди в шагах трехстах, небольшой хутор или сельцо, домов на пять-семь. Никого на улице не наблюдается, чувствуется запах дыма и скотины. Значит, хутор жилой. Селяне топят очаги, подумал Алексей. Свет, разумеется, никакого там и в помине даже нет. Это вам не первый век с его освещением домов и улиц. Хорошо, если получине, ну или по пожировому светильнику горит внутри дома, а то и вовсе все давно уже спят, умаявшись за день в своем тяжелом крестьянском труде. Егеря лежали в небольшом перелеске в шагах встать. Них было жилье, и теперь даже до да не очень-то уж чуткого Лешки, долетал его явственный запах. Вот впереди забрехала одна собака, затем ей ответила другая. Барбосы лениво с минуту, и опять умолкли. Хорошулек, Алексей Петрович. Хорошо, как сдохи лаются, — удовлетворенно прогудел Макарович, лежащий рядом с офицерами. Лешка согласно хмыкнул. Аузеров, не понимающий, уставился на старого егеря. «Чего тут хорошего-то? Обычное собачье тявканье. Ну, не скажите, ваше благородие. Не согласился с ним старый унтер. «Были бы сейчас в этом сельце чужие, собаки бы тогда так не лаяли. Они б заливались в нём злой заположно, с адкой своей, пёсьей стервозненькой. А вот коль совсем бы молчало от селой барбосы бы в нем не шумели, так вот это самое-то худое и было бы. Значит, угомонили их там всех вовсе, и некому из них уже больше свой голос подать. Турка она привыкко любит вырезать собаку селян, чтоб те не мешали им пахатом да по сараем шарить. Ну, и прочь свои непотребства творить». А тут что? Тут собачки хорошо, едут по-доброму. По хозяйски тявкают. Просто показывают хозяевам, дескать, что службу они свою караульно исправно тащат, а значит, и не зря положную им похлебку едят. Ну, или просто что скучно им там ночь стала, и побрехать от скуки соседям захотелось. Хм, вот тина. Вот тизури одной собачий лай протянул удивлённо Озеров. Казалось бы, все так просто, а вон ведь целая наука. И он влажительно взглянул на сержанта. "Головные вперед!» Махнул Лешка рукой, и пять белых фигур перебежали к забору из природного камня у дома. Дозорные огляделись и подали условный сигнал. Мигнул огонек разожжённого трута, потом еще и еще раз. Путь свободен, впереди все было чисто. Бегом! И все ягняря, кроме замыкающей пары, перебежали к ограде. «Живо со мной, все остальные нас прикрывают. Чтобы не настораживать хозяев, на переговоры отправились вдвоем с Милорадовичем. Во дворе дома заливался злым лаем кобель. Ему вторили со всех концов хутора другие собаки. Тихо разведать здесь уже не получалось. Зная уклад Селион, можно было даже не сомневаться, что в каждом доме сейчас насторожились их хозяева. Живен поправил на плече свой штуцер и тихо постучал в дверь. «Домачини! Имя ли кого тут куча? «Хозяева, есть ли кто дома?" сербский. За дверью раздался какой-то стук, и ему ответил приглушенный голос. "Косите." И что хочешь? Ночью дворе что? Иди далее с Богом. Кто ты такой, что тебе нужно Ночь на дворе? Иди себе дальше с Богом. Я простой добрый путник и не причиню вам вреда, православные, клянусь Господом Богом, ответил на сербском Милорадович. Скажите мне только, как называется ваш хутор, далеко ли отсюда до Слатины и нет ли поблизости турецких войск? За дверью возникла пауза. Наконец, все тот же голос осторожно ответил: Утро этот называется Уровица, до Слатины близко, верст пять или шесть всего по той дороге, что идет на восход солнца через буковый лес. И зачем только одинокому путнику нужны ночи эти турки? Или же он все таки пришел сюда не один? "Ты прав, друг", усмехнулся Живан. "Я с друзьями. Спасибо тебе, что указал нам путь. Скажи только еще мне, сколько их всего в Слатине?" Где они там стоят и выставляют ли свои караулы на подходе к селу, или, может быть, в нем самом? За дверью опять возникла пауза, а затем все тот же голос спросил: "Неука ваш приятеля договори, кое-чи светоцу скоро бить и праздник". Пусть твой друг ответит, какого святого вскоре будет праздник? Егоров усмехнулся. Вот что значит быть настороже и проводить экспресс-проверку. Сам же он ответил громко и уверенно: После завтра праздник святого апостола Андрея первозванного, первого из апостолов, последовавшего за Христом, а затем приведшего к нему своего родного брата, святого апостола Петра. Тут же звякнули засовы, и дверь стремительно отворилась, за порогом, подсвечивая вход масляным светильником, стояли пожилой и два молодых серба. В руках у старшего был старинный мушкет. Парни держали топоры на длинных ручках. То же вы сразу не сказали, что вы из за реки?» взволнованно на сербском воскликнул хозяин дома. Сербы и русские братья навек. Заходите скорее в дом, не гоже таких гостей во дворе принимать. Меня зовут Никола, а это мои сыновья, Лазарь и Велько. Он выглянул во двор и удивленно присвистнул. Только входную дверь дома выцеливали сейчас около десятка стрелков. Все остальные расположились вдоль ограды двора, держа под наблюдением окрестности. И слово Кабеля вообще не было слышно. Он почему-то сейчас очень тихо сидел в своей конуре, не показывая наружу и носа. Да, столько братьев в моем доме не уместится. Никола почесал затылок и тут же скомандовал сыновьям: "Парни, бегом по соседям, скажите, что русское войско пришло, и его отогреть, накормить нужно. Одна нога тут, другая здесь бегла он, кипучей энергией била у хозяина через край. Чувствовалось, что Никола не всегда был мирным и тихим селянином. Лёшка попытался было возразить, что им ничего не нужно, но хозяин был непреклонен. Заходите в дом. Сейчас сюда прибегут соседи, и каждый разберёл к себе солдат. Не волнуйтесь, успокаивал он. Ближайший османский гарнизон в слати маленький. В нём всего-то два десятка рядовых при одном командире. Дальше ограды крайних домов они ночью выходят редко, потому как в окрестных лесах бывает порой очень неспокойно, и время от времени из них пролетают пули. Большая же военная сила турок находится лишь только в крепости Неготин, а это в верстах 40, да и то если по прямой. Там и гарнизон составляет где-то около пяти сотен человек, из которых три сотни — это конница турецких наемников левендов. Вы, наверное, прибыли за своим человеком, которого турки недавно задержали в подозрении к участию в недавнем восстании. Радостный хозяин, помогающий накрывать на стол жене и дочке, не прерываясь ни на секунду, выплескивал информацию. Стоять со своего места аж подскочил Озеров. Хозяин резко замолчав, уставился на него в немом удивлении. Расскажи-ка подробнее, Никола, что это за человек, которого задержали турки в Слатине? Как он выглядит? Где его содержат и почему они решили, что он участник недавнего восстания? Поручик не на шутку разволновался. Серп внимательно выслушал гостя, видимо, переварил про себя близкую по смыслу и по произношению русскую речь, и поняв, как важна для этих гостей его информация, начал медленно и подробно, выделяя каждое свое слово отвечать. Он сам был с сыновьями вчера в Слатине куда они отвозили на местную мельницу зерно. И там он беседовал со своим шураком, с выком. Так вот, Стефан рассказал, что за три дня до этого в их село якобы из Ниша прибыл достаточно молодой серб, Лет это к двадцати пяти навскидку. Был он с виду опрятен и производил впечатление весьма обеспеченного городского жителя, потому как такого селянин ведь чувствует сразу. Так вот, этот горожанин снял у местного мельника небольшой флегелек в саду, оставшийся от уволившейся прислуги. Он заплатил сразу за весь месяц вперед и прожил себе эти дни тихо, вообще даже не выходя на улицу. Но вот вчера к нему пришли турки из местного гарнизона и утащили его в тот большой каменный дом, который они занимают на постое. А этот мельник рассказал по секрету бондарю у которого он заказал, кстати, большое корыто. Что этот его постоялец, он сам из мятежников, из тех самых, что воевали против мутасарифа, правителя нижской провинции, и что его уже давно разыскивают османские власти. И теперь командир левендов повезет задержанного в Неготинскую крепость, чтобы получить за него прочитающуюся награду. Это наш человек, кивнул поручик Нужно срочно его выручать. В это время в дом вбежали несколько мужчин и радостно загомонили. Русские пришли, В Сербию пришли, русские наконец-то они дождались того дня, когда падёт гнет османов. Ну что тут можно было ответить? Что этого события ждать еще сотню лет, а перед этим прольются реки крови? У нас только дозор. Мы передовой отряд и скоро уйдем обратно, объяснял Живан. Нужно еще потерпеть, братья. Когда мы разгромим этих османов в Валахии, то мы выбьем их и отсюда. Полной только миновала. До рассвета еще было много времени, а знать турок можно было даже не сомневаться, что раньше рассвета они ехать в неготин не решатся. Команда, разобранная по домам гостеприимными жителями, получала кратковременный отдых и горячую пищу. А в доме у Николы после столь позднего ужина собрался небольшой совет командиров. Своего человека нужно было у турок вырывать, а вот как это лучше сделать, вот тут-то предстояло хорошенько подумать. А лучше взять их на дороге, когда его будут конвоировать в крепость, настаивал Озеров. Вот местные же говорят, что с Слатины до Неготина только лишь одна прямая дорога на юг вдоль Дуная тянется. Мы выбираем удобное место, нападаем, расстреливаем весь конвой, забираем нужного нам человека и потом двигаем к Дунаю. Там вдоль него спускаемся вниз по течению, находим свои суда на стоянке и убываем к Журжи. Самый простой и надёжный план, доказывал Михаил. Есть ли ещё от Слатины к Неготино дороги? спросил Лешка у Николая. Если есть, то сколько их и как они идут? Вот почесал затылок и нерешительно выдал: Да, действительно, есть еще две, не такие, правда, наезженные, как эта. Идут они чуть дольше, чем главная, не по прямой. Зато та, что идет западнее, проходит не по лесу, а по голым холмам. И турки время от времени пользуются. Лешка поглядел на порутчика. Тот выглядел уже не столь уверенно, как ранее. Скажи, уважаемый, Егоров опять обратился к хозяину. А эти два десятка левендов Они проживают только лишь в одном каменном доме, про который тебе рассказывал твой свояк. Да, именно так, кивнул Никола. Османы не любят соседства с другими народами. У них на дворе и конюшня и свой отдельный колодец, и даже амбар есть, куда ими складывается все то, что собирается или отнимается у крестьян. Очень интересно. А ты не знаешь, где турки содержат задержанных? Ведь были, наверное, случаи, когда они кого-нибудь ловили, а потом отправляли под конвоем в Неготин. С надеждой спросил Егерь. Нет, к сожалению, этого он не ведает, покачал головой Серп. Бывало такое, конечно, когда османы кого-нибудь и за что-нибудь хватали. По весне "Вот они поймали двух мятежников, долго их били, а затем отправили под конвоем в крепость. А няню с женой за то, что они их прятали, отрубили голову прямо на базарной площади, в самой же слатине. Но вот где ли их перед этим держали, он про это не знает". О том можно спросить его свояка. Он же сам местный, наверняка что-нибудь может знать. Отбивать нашего человека лучше в селе. до выхода конвоя на крепость, уверенно заявил Егоров. Здесь они нападения на себя точно не ждут. Селовых власти, население запугано. В нем наверняка есть сочувствующие. Османские слухи. Не зря же и недели не прошло, как нашего человека под подозрением забрали. Если будем отбивать его в пути, то нам придется распылять свои силы и перекрывать все три дороги. Понятно, что скорее всего они пойдут по самой главной. А если вдруг нет? Вот Никола говорит, что здесь изредка из леса постреливают, значит, турки побаиваются нападения и вполне могут выбрать окружной, долгий, но безопасный путь. Да и в любом случае они будут настороже, выйдя за пределы села. Боюсь, что в случае опасности они могут попросту убить пленного. Мы то их самих уничтожим. Но ведь нам нужен живым наш человек. Да, ты прав, согласился Озеров. Нужно по возможности исключить любую опасность для его жизни. Та же шальная пуля попадет, и весь наш выход идет коту под хвост. Да что там выход? Я, наверное, лучше сам застрелюсь, чем буду без него возвращаться. Ну тогда за дело. Лёшка встал из-за стола и взял в руки штуцер. Спасибо тебе, Никола, за хлеб, соль, за твои душевные слова и за заботу. Нам пора выходить. Подождите! Пожилой серп вытолкал перед собой сыновей. Это мои, лазеры Велько! Я уже сам старый, не смогу, как в молодости по горам с мушкетом скакать. И серп с усмешкой подкрутил ус. Было дело, не всё же время я скотину пас, до да зерно в поле растил. Эх, вот пусть и мои мальчики с вражиной повоюют. Научи их всему, господин офицер. Ты хороший командир, я вижу это, и солдаты у тебя гожие. Передаю их твои руки, и пожилой мужчина низко поклонился. Это было, конечно, неожиданно. Лёшка застыл на месте, не зная, что и сказать. "Поблагодари хозяина, командир", шепнул в ухо Живан. Нельзя отказывать. Ровно обида иначе. Хм, хмыкнул Лёшка и, поглядев на Милорадовича, буркнул: "Вот ты будешь им тогда пекуном с тебя и спрос теперь за все!» "Хорошо", улыбнулся тот. "Щерп русского никогда не подведет, поверьте, ваше благородие". "Ладно, Никола, беру я твоих парней", согласился подпоручик. "Только для зачисления их в мою команду придется разрешение у командования спрашивать". А перед этим им еще нужно будет и прошение о принятии российского подданства подавать. Это великая честь. Воскликнул, выслушав перевод живо на отец новобранцев. «Благословляю вас, дети мои. От старого мушкета Лешка решительно отказался. Впереди был долгий путь, а такое тяжелое и неудобное оружие им будет ни к чему. Заслужит еще отец. Им потом новое выдадут. Хорошо, топоры пусть берут с собой. В дороге сей удобный инструмент весьма полезным может быть. Кутарские нагрузили солдат продуктами. Отказаться от них никакой возможности не было. Все давалось искренне и очень настойчиво. До рассвета было еще часа три. и егеря, рассыпавшись дозорами, побежали в ту сторону, куда их вели молодые сербы. Миновали пять верст и вышли точно на околицу приличного по нынешним меркам села. Чейка Стефан отворил врата! — То с мы ми Лазаревелького? Корома да уродимо?" "Дядька Стефан, открой дверь, это мы, Лазаревелько. У нас за тебя дело", сербский. Парни стучали в дверь дома своего родственника. Через десять минут Егоров выслушивал рассказ свояка Никола. Да, все верно. Он сам лично от Бондаре слышал тот рассказ о человеке, который прибыл сюда издалека. А тому это рассказал сам мельник, у которого он и жил три дня, пока его не схватили турки. Нет, сам он его не видел, но по описанию он высокий, молодой, стройный. По всем повадкам это городской житель, и одет он был как горожанин. Прибыл путник в латицию А лошади определил ее в конюшню к мельнику и заплатил он и за себя, и за прокором скотина аж на месяц вперед. Турки его забрали из двора мельника, где он проживал вчера утром, и говорят, сильно его били, выбивая признание, что он мятежник. Ай-ай-ай, покачал грустно головой Стефан. Османм довольно самого малого подозрения, чтобы лишить жизни любого. Нет покоя на сербской земле. Сколько уже народа они убили на этой базарной площади, сгоняя для назидания на нее селян. Но того, которого схватили, они пока не убили, и сказывают, что поутру повезут его в Неготинскую крепость. Не зря командир Левенду хвастался, что его теперь щедро наградят, и он непременно станет юзбаши, то есть сотником. И не станет после этого прозябать в этой захудалой дыре, где содержат пленников. Лёшка задал сербу так волнующий всех вопрос. Ну, летом бывало держали людей выгопанные для этих целей яме, Ее сверху закрывали решеткой, а потом запирали на замок. Вот там в этой яме они сидели, бывало, что даже и по несколько месяцев. Но это касалось только тех, кого забирали за простые провинности, и в основном за недоимки, взятых за тяжкие прогрешения против османской власти, закрывали в подвале каменного дома, где и живут турки. Плотник Янко рассказывал, что там есть пара темниц с закрепками дубовыми дверями, которые он же и ставил по приказу турецкого командира. «Все понятно, кивнул Лёшка. Будем брать этот дом и выбивать весь его гарнизон. Выдвигаемся, и так много времени уже прошло, нужно действовать. Краешек неба с востока уже начал немного сереть. Снег прекратился еще час, и рассвет здесь разгонит остатки от ночной тьмы. Команда егерей кралась по улице к большому каменному дому. Как видно, когда-то его построил для себя весьма состоятельный человек. Где он сейчас? Вполне возможно, что сгинул в огне очередного восстания, возглавляя отряд гайдуков, или же перебрался туда, где было спокойнее. В этих местах постоянно зрело народное недовольство османским гнетом, и всегда было очень тревожно. Фигуры в белых маскалатах крались вдоль заборов и разглядеть в этих размытых тенях людей Было пока очень сложно. Другое дело днем, да и то, пожалуй, только лишь на прямой видимости. В этом селе собак было гораздо меньше, как видно и шариком доставалось от местной чужой власти. Федор подполз вдоль высокого забора, выложенного из природного камня к воротам и заглянул в их щель. По двору, что-то заунывно подвывая себе под нос, топталась фигура часового в длинном бараньем тулупе. Горка было очень холодно, и хотелось спать. Его вахта была последняя в ночи. Совсем скоро уже расцветет, его сменят, и можно будет похлебать горячую баранью похлебку, а потом он завалится спать и сможет увидеть во сне такое теплое и ласковое южное море, а не вот эту холодную землю Румелии. Караульный даже не услышал скрипа снега под ногами трех белых теней. Его голову резко дернули, а остро отточенный кинжал рассек открытое горло от уха до уха. "Стявка, борка, к двери", шепнул цыган, и передавая обмякшее тело Никите с Семеном, махнул рукой в сторону дровницы. "Туда этого положите, только юшку припорошите снежком. И ружье его пусть пока там же лежит". Чуть перепорошив кровавую лужицу снегом, Фёдор перебежал к воротам. "Вся тихо, ваш брать. Караульного сняли удачно, внутри никто не всполошился. Всем к дому, осмотреть двор и занять свои места". Отдал распоряжение подпоручик. "Во внутрь пока не лезем, ждём хозяев". Крепкие дубовые двери были заперты изнутри. Без большого шума проникнуть вовнутрь было нельзя, и оставалось только ждать, когда они сами откроются. Илькину и Мурату пришлось вставать раньше других. Сегодня была их очередь варить баранью похлебку на весь отряд. Мне успеешь сготовить, и Злой Мехмет лишит тебя части бакшиша, а то и полностью за весь месяц. Этот может. Он он как быстро вознесся, став из простых воинов командиром отряда левендов. Иначе прикарманивал денежки подчиненных и смог купить себе такую должность. А вчера, как они сцапали этого упрямого серба, так он и вообще юзбашивыs желал стать. Отвези это вам этого пленника в крепость. Все по поряг, получите. Как же? Нам он как собаки, обглоданную кость бросит, а себе-то львиную долю от всех премиальных заберет, — Сапел Мурат. Открывая засовы двери и вытаскивая с этим глупым Элькином большой котел. в глазах турка сверкнула молния. Сильный удар сбоку помутил его рассудок, горло сдавило словно тугим арканом, чьим-то локтем, а в зажатые рукавицы рот грубо впихнули какое-то вонющее тряпье. Он даже и пискнуть не успел, как его уже тащили под белые руки две белые фигуры. «Сюда бросайте, и снегом ему морду натрите» отдал распоряжение озеров и зажег висящий на стене амбара светильник. Лицо Мурата покалывало, оно было мокрым от растаявшего на нем снега. Сознание полностью к нему вернулось, и испуганно озираясь, он наткнулся на остекленевший взгляд Илькина. Его товарищ лежал в луже крови рядом и смотрел на него. Турка охватил панический животный страх, и если бы не эта тряпка, то он бы непременно закричал. Как тебя зовут? Сколько всего человек в доме? Где они сейчас все и где тот человек, которого вы захватили у мельника?» Кто вам донес про этого человека? Ну же, быстро отвечай, как только мы вынем кляп, иначе прямо сейчас будем резать тебе горло. Человек в белом балахоне по всем признакам серп продемонстрировал свой окровавленный кинжал и показал, что будет с Муратом. Минут через десять пятеро егерей вышли из амбара и прикрыли за собой дверь. Живен поморщился, Обтеревкин сжал и откинул в сторону окровавленную тряпку. Рассветало. Видимость на улице была уже хорошая, и нужно было торопиться. Дверь тихонько на себя. Алексей первым проскользнул в открывшуюся дверь. За ним со взведенными пистолетами двигалась пятерка цыгана. Остальная команда, также разбитая по боевым пятеркам, следовала за своими старшими. Задача Лёшкиной была добраться как можно тише до входа в подвал. Здесь, по словам Мурата, перед самой лестницей, ведущей вниз, и должен был сидеть на скамье тот караульный, который приглядывал за пленным. Жёлтое световое пятно указывало правильное направление. Ага, вот и пост. Лешка задел неосторожно какой-то горшок, тот громко бумкнул. И с камня приподнялся караульный. Дагещий, кликни. Сонун долго же бить. Дон нож гиби. Что, уже смена? Наконец-то эта ночь прошла. Замерз как. Лёшка резко выбросил вперед свой швырковый нож. Тот пробил шею жертвы в яремные вёинки прямо над самой грудиной. Фонтан крови брызгало из перебитой артерии, и турок, выпустив из рук ружьё, с грохотом завалился на пол. Все. Теперь точно перебудили весь дом. Озеров уже был возле убитого. Так, вот на поясе ключи. Он отстегнул с него всю связку и бросился по лестнице вниз. Степан, Никита, помогите поручику, остальные за мной. Дом просыпался, из его дальнего конца послышался повелительный крик. Эй, командир, расторба всех, перебудил так рано. И почему до сих пор нет запаха еды? Артельные, вы куда провалились? На выходящего из своей комнаты старшего левендов выскочили две белые человеческие фигуры. Бах! Приклад в Ильи влупил турку в переносицу. Шх! сверкнула сталь сабли, это добил упавшего Макарыч. Пленных не брать, такой был приказ Озерова. Они все видели нашего человека, и тут уже было не до сантиментов. Армейская разведка работает жестко. Из комнат уже неслись тревожные крики. Так, в одной комнате жил сам Мехмед, и он уже знакомится с гуриями. В другой два старших десятков левендов. Еще в двух живут рядовые. Лёшка взвел курки двух своих пистолетов. Вот дверь одной комнаты приоткрылась. И в проеме двери показалась фигура крупного турка в шароварах и в накинутой безрукавке. В его руке была сабля. Что за шум, Мехмед? Мы уже поднимаем людей. Бах-бах. Оба пистоля послали тяжелые пули в упор, и турок упал вовнутрь комнаты. Похоже, это был один из десятников, подумал Егоров. Ну все, теперь понеслось. Из двух комнат слышались панические крики и топот ног. Бах-бах-бах! Гремели пистолетные выстрелы. Турки, потеряв несколько человек, выскочивших в коридор, затаились теперь внутри. Бум! Ружейная пуля пробила двери, выбила каменную крошку со стены. Ну да, сейчас они забаррикадируются мебелью и ничем их потом не выковырнешь. «Гренады во все комнаты. Внутрь, пока двери не сработают, не заходить крикнул Лёшка, сам раздувая трут. Прикрывай он Фёдорову, а сам чуть раздвинув дверную щель, вкатил вовнутрь дымящийся шар и отшатнулся от проёма. Бах! Дверь вынесла с петель в коридор, а из комнаты повалил чёрный дым. Бах! Сработала уже гренада Борки. Бах! Бах! Бах! Мисли изрывы из других помещений. Из них сейчас слышался дикий визг, воистенание. Фёдор с Лёшкой впрыгнули вовнутрь своей комнаты, там должен был оставаться ещё один десятник. Бах! Хлопнул выстрел на улице. Федька выглянул в выбитое окно. Что, никак сбёг хотел? Да сбёг почти что, раздался голос с улицы. Так часа аж голые пятки по снегу сверкали. Он дриф его из своего штуца разбил, когда он уже через ограду перелезал. Не сбег, ваш бродь. Федор повернулся к командиру. Подстрелили наши. Эх, и шустрая жено, не турка пошло. Будешь здесь шустрым, когда жить захочешь, хмуро ответил Лешка. Команде предстояла неприятная миссия. Всех в доме нужно было добить. Видевших тайного человека оставлять в живых было нельзя. Здесь Озеров выступал в роли представителя от командования, и был он в своем праве. Исплюнув на засыпанной известью и каменной крошкой пол Егоров вышел на улицу. Лазер и Велька снимали с забора простреленное тело. По двору ходили егеря, складывая на расстеленный прямо на снегу ковер трофейное оружие. Несколько человек выводили из конюшни лошадей. Возле дровницы стоял Озеров и накладывал на лицо высокого мужчины по самые его глаза широкий белый шарф. Хм, маскировка, однако. Вот Богдан, познакомьтесь, это командир всего отряда егерей, подпоручик Алексей Петрович Егоров. Михаил Озеров представил Лёшку незнакомцу. «Превосходный офицер, хочу я вам сказать, благородный человек, хороший воин и друг, тоже отменный. Лёшка протянул вперёд руку, и они с незнакомцем обменялись крепкими рукопожатиями. Богдан представился. тот, ставил ударение на первый слог имени. Да, Алексей, для всех вокруг это Богдан. Пусть так при случае и обращаются к нему. Лицо его прикрыто нарочно, и видеть его без шарфа кому либо пока нежелательно. Да нам-то и без надобности. мы армейцы, в ваши тайные дела не лезем, Мишель. Алексей посмотрел на крыльцо. В это самое время из дома во двор одно за другим начали выносить тела турок и выкладывать их там рядком. При их подсчете всего вышло двадцать одно. Все турки были здесь на месте, не ушел из дома ни один. Нужно привести сюда мельника. Озеров посмотрел на Алексея, тот напрягся и подошел вплотную плотную контрразведчику. "Знаешь, Мишель, Ты, конечно, человек из весьма высоких сфер, и я вашу службу уважаю. Но вот палачами мы не будем. С турками, да, с теми мы режемся в бою без жалости. Они ведь тоже солдаты и сами идут с оружием по этой дороге войны. Мы с ними воюем, и тут уж кто кого. Но вот с мирными жителями, хотя бы даже и с мерзавцами, извини, тут уж ты разбирайся, пожалуйста, сам. Поручик усмехнулся и посмотрел на Богдана. Я же только что здесь сказал, что Егоров благородный человек. Ну ладно. людей-то своих хотя бы приконвоировать его сюда дашь? Егоров кинул головой. Людей дам. Эй, Лазар Велька, Покажите пётёрке живоно, где живет мельник. Капрал, Милорадович, приказываю вам доставить сюда его незамедлительно. Постарайтесь обойтись с ним по-человечески, по возможности, не применяя грубую силу. Как никак он тут тоже на своей земле. В это же самое время к дому потянулись уже пара десятков из местных жителей. Новости на селе всегда разлетались быстро, и с каждой минутой селян становилось все больше. Русские, русские войска пришли в Слатину. русские из-за Дунаи переправились на этот берег и убили всех турок. Весь со скоростью пожара неслась от дома к дому. За ушедшим к дому мельника живало и его солдатами увязалось несколько десятков, и на улице сразу же стало чуть посвободнее. Но прошло немного времени, и вскоре возле дома опять было не протолкнуться. Наконец Милорадович вернулся, ведя под конвоем толстенького и кривоногого селянина, одетого в белёный полушубок и лохматую баранью шапку. На его лице было испуганное выражение, а маленькие круглые глазки бегали, осматривая все вокруг. Живан переводи. Озеров вышел на улицу перед толпой сербов. «А Скачаю Сербию. Мы русские воины пришли сюда, чтобы освободить своего человека, захваченного турками, и для того, чтобы наказать их за все те злодеяния, что они тут у вас творили. Из толпы послышались одобрительные возгласы. Мы знаем, насколько сербы ненавидят гнет своих завоевателей и как храбро они борются с ними вот уже более трех сотен лет. Вот был один турок из отряда наемников Левендов. Только за третьих года, что они тут стояли, ими было убито больше десяти селян, изнасиловано несколько честных девиц и женщин, ограблено, покалечено или листизалось множество доброго народу. Вот они все здесь, каждый из одного злодея нашел сегодня свою кару. Ворота широко распахнулись, И перед народом предстал ряд окровавленных, посечённых осколками и пулями тел. Крестьяне восторженно закричали, потрясая кулаками. Те, кого они столько лет боялись и кого втайне проклинали, лежали теперь мертвыми на снегу. Их старшие братья русские отомстили за всех их муки этим ненавистным османам. Тише, тише! Русский офицер поднял вверх руку. Мы совершили правосудие над врагом и сейчас уйдем. Но знайте, что то зло, которое творили турки, они творили не в темную и не сами по себе. Было среди вас честных селян у них помощник, который доносил левендам на тех, кто злословил на власть султана, кто не доплачивал подати, кто кормил и укрывал раненых гайдуков. Именно с его слов и погибло, было умучено или истязалось множество народу. Был с его слов захвачен турками наш человек, и о том нам поведали сами захваченные турки. Толпа народа была в ярости. "Тон, отдайте его нам, покажите его!" неслись из нее громкие крики. "Мы не будем его наказывать, ибо он мирный житель", продолжал переводить речь Озеров Живан. "Мы не будем его убивать, ибо с мирным населением русские солдаты не воюют". Вы сами решите, что с ним делать. Это ваш селянин, и ваше право его судить. А мы уходим. Отдайте его народу. И на улицу вытолкнули предателя мельника. "Вы опасный человек, Мишель", задумчиво проговорил Егоров. "Опасный и очень умный". "Только не для вас, подпоручик", мило улыбнулся ему Озеров. "Я опасен только для врагов империи" но никак не для ее верных защитников. Вы же сами, Алексей, не захотели марать свои руки. Вот мне и пришлось позаботиться об их чистоте. Оставлять его в живых все равно было нельзя. Ты можешь только себе представить, сколько крови он бы еще стоил своим землякам. Имею в виду, Чистюля, турки будут землю рыть, чтобы понять, что же тут на ихней земле произошло. И очень хорошо, что он им теперь не сможет в этом помочь. И не забудь еще, что он видел в лицо нашего тайного человека. И ты даже не представляешь, насколько это серьезно. — да все непросто в этом мире, подумал Лешка и внимательно взглянул на порутчика. И все таки господин Озеров, с вами нужно быть осторожным. Очень непростой вы человек. Да и вся ваша контора такая же. Сам же уже заканчивая перезарядку последнего пистолета, поинтересовался: "Мы можем убывать к Дунаю или у нас еще будут какие-нибудь тайные дела?" "Думаю, нам нельзя терять ни минуты", ответил Озеров. «Нужный нам человек с нами, ценные бумаги при нем, и чем быстрее мы вернемся к командованию армии, тем всем нам будет лучше. Готовьте отряд к выходу, Алексей". Через четверть часа отряд на трофейных лошадях выехал из ворот. Вперёд ускакал головной дозор. Выезжая последним, подпоручик крикнул, гоманивший на улице толпе. Мы еще вернемся, братья! Во дворе оружие турок, можете его себе забрать, но только так хорошо спрячьте, чтобы его не нашли, а вас потом за него не убили. Османам скажите правду, что те, кто уничтожил отряд левендов, были русские из-за реки, и они обещали сюда еще вернуться. Это вы передадите старшему из османов, чтобы они вам поверили. И не подумали, что это вы или гядуке лишили жизни их людей. И перегнувшись с седла, Лёшка протянул местному старости жёлтый погон из витого гарусного шнура. Именно этот погон и был когда-то на плече у цыгана, пока к нему не вернулся его родной, сорванный комендантским патрулём. Вот ведь пригодился всё-таки. С Богом, браcio, Живела свободно Сербия. До свидания, братья! Да здравствует свободная Сербия. С Богом, братья, живая Русья! Ответили ему сотни людей, и перевода здесь явно не требовалось. До Дуная добрались без приключений. С проводниками из местных отряд вышел к ожидавшим их судам уже к полудню. Вот убраны сходни и подняты якоря, матросы оттолкнулись от берега длинными шестами и на галеотах подняли паруса. Лево руля, отдал приказ И отряд взял курс на восток. Небольшой табун лошадей, отгоняемый от берега, скрылся в зарослях прибрежного кустарника. Можно было не сомневаться, что скотинка еще послужит местным партизанам-гайдукам, как и все то боевое железо, что осталось во дворе захваченного егерями дома. А их самих ждал путь домой. Вниз по течению суда шли гораздо быстрее.